Глава шестая. Колокольчик. Давным-давно, далеко-далеко, жила-была маленькая девочка по имени Хелин. Как давно? Так давно, сколько не живут деревья. Как далеко? Так далеко, куда не долетит ни одна птица. Дом Хелин находился в Линдан. Красивые деревушки, спрятанные глубоко в горах, окруженные цветами и травами, с небольшим прудом с рыбами, с кружащими в небе птицами. Примечание. Линдан. В переводе с китайского «колокольчик» или же «бубенчик». Хотя деревня и хорошая, но Хелин изо дня в день грустила. Она жила здесь с тех пор, как пришла в этот мир, и ни разу не делала ни шага за ее пределы. Каждый раз, подходя к воротам, она слышала слова отца Вернись обратно, Хелин! Нечего тебе делать снаружи. Когда Хелин шла к деревенскому пруду, прачка говорила ей Иди домой, Хелин! Нечего тебе делать у пруда. Не стоило и говорить о Лесе за деревней. Когда девочка смотрела в сторону чаще, старый кузнец причитал: «Возвращайся скорее, Хелин, лес не место для тебя. В итоге ей ничего не оставалось, кроме как проводить время в доме и каждый день рисовать. Многие жители деревни зарабатывали на жизнь изготовлением и продажей колокольчиков. и отец Хелин был одним из тех, кто создавал всевозможные колокольчики с четким и мелодичным звуком. Девочка не могла выходить на улицу, поэтому она рисовала на колокольчиках цветы, травы, рыб и птиц, которых она видела в снах. Оказалось, что погонщики лошадей и пастухи были готовы покупать их для своего скота. Когда они слышали звон колокольчиков, то узнавали, что это их животные. С рисунками Хейлин колокольчики продавались все лучше и лучше. Даже девушки в городе, собирающиеся замуж, покупали связки колокольчиков, расписанных Хелин, чтобы украсить свои новые дома. Раскрашенные колокольчики вращались на ветру. Выглядело очень красиво. Однажды отец отправился в город продавать колокольчики. Хелин нарисовала розовый шиповник на колокольчике, который висел на входе в комнату. Подняв голову, она вдруг заметила пару глаз, наблюдающую за ней в окно. «Кто там?» Спросила она, распахнув оконные створки. Никто не ответил. На следующий день Хейлин достала только что сделанный колокольчик, и мазок за мазком рисовала на нем стройный пасконник. Как вдруг словно услышала чей-то голос. «Хорошо». Примечание. Пасконник. Род неприхотливых полевых растений семейства Астровые. «Кто там? Кто?» Хейлин быстро отложила кисти, подбежала к двери посмотреть, однако снаружи были только рассеянные тени деревьев и не следа человека. На третью ночь Хелин рисовала пейзаж деревни, думая про себя, придет ли сегодня тот человек. Она подняла голову и увидела слабую тень на оконной бумаге. Вслед за движением лунного света тень постоянно менялась, становилась то длиннее, то короче, то шире, то уже. На этот раз девочка не открыла окно и не подходила к двери, а затаив дыхание, продолжала рисовать низкие домики ферм, кур и уток, неторопливо прохаживающихся по загону, плавающую на пруду ряску и белый, словно шелк, дым. Тень постепенно перестала двигаться, застыв на оконной бумаге и долго всматривалась в комнату. Расписав колокольчик, девочка повесила его у окна. Ночью она видела, как тень вошла в комнату, протягивая свои невидимые пальцы, чтобы снова и снова касаться ее век. Хелин закрыла глаза. Как ни странно, тень стала ярче. Девочка выбежала из дома и погналась за ослепительной тенью через пруд в лес. Среди возвышающихся деревьев тень казалась очень маленькой. Хелин отчаянно бежала следом, все больше и больше удаляясь от дома, но никак не могла догнать ее». Должно быть, это всего лишь сон. Утром девочка проснулась от чириканья птиц. Быстро встав, она подошла к окну посмотреть на колокольчик, который нарисовала прошлой ночью. Колокольчик все еще был на месте, но... Девочка потеряла дар речи. Рисунок с него исчез. Да, нарисованные вчера пейзажи словно были полностью стерты с его поверхности. Не осталось ни фермы, ни кур, ни уток. Ни ряски, ни дыма. Могло ли выйти так, что она уснула, так ничего и не нарисовав? Нет, невозможно. Она точно все сделала и повесила колокольчик на окно. Так что, наверное, это все та тень. Хейлин показалась, что ночью тень задержалась, будто хотела что-то ей сказать. Деревня маленькая, но о чем-то подобном даже слухов не ходила. Девочка никому не рассказала о случившемся, просто молча ожидала возвращения тени, но та так и не появилась вновь. Хейлин пожалела, что так и не вышла ночью и не узнала, кто же был той тенью. Едва она сняла колокольчик, как снаружи услышала шум, и обоконное стекло ударился небольшой камешек. «Это снова тень?» Хелин немедленно выбежала из дома, но, как и в предыдущие разы, никого не увидела. Когда она перевела взгляд на дерево, то увидела сидящего на ветке мальчика, который махал ей рукой. Он был примерно ее возраста, на его шее висела связка сосновых шишек, и выглядел он очень озорным. Кто ты, кажется, ты не из нашей деревни! Кто ты, кажется, ты не из нашей деревни? Повторил за ней мальчик, склонив голову. Я живу здесь. Я живу здесь. Снова слова мальчика в точности повторяли ее. Но я впервые вижу тебя. Но я впервые вижу тебя. Теперь стало ясно, что мальчик старался подражать ей, как эхо в долине. Так не пойдет, подумала Хелин. Надо найти другой способ. Хелин закатила глаза и перефразировала. Я Хелин. «Расписываю колокольчики для домов в деревне Линдан. А ты?» «Я живу в деревне Сунго», — ответил мальчик и почесал затылок. Примечание. Сунго. В переводе с китайского — сосновая шишка. «Но имя свое я назвать не могу». «Деревня Сунго?» Девочка была поражена. Она не могла перелезть через забор вокруг дома, не могла пройти к пруду у деревни, не могла даже смотреть в сторону леса, не говоря уже о другой деревне. Мальчик снял с шеи связку шишек и бросил их Хелин. «Смотри, я их сегодня собрал». Сосновые шишки нельзя собирать в ее деревне. Но однажды старый кузнец принес одну с собой, когда вернулся с гор тогда девочка была еще совсем маленькой и подумала что было бы здорово однажды отправиться в лес и собрать шишки самой она не хотела выбрасывать ту шишку и ее отец долго смеялся над ней где находится твоя деревня спросила хелин у мальчика она там в лесу мальчик указал вдаль я никогда не покидала линдан как далеко находится та сторона леса отсюда это Он вытянул руки. Далеко-далеко. Далеко-далеко. Это как? Далеко. Это дальше за городом? На самом деле Хелин никогда не была в городе. Не знаю. Однако, если ты пойдешь отсюда, то доберешься до деревни, как только допоешь песню. Песню? Спросила девочка и задумалась. Тогда не так уж далеко. Не хочешь пойти со мной в деревню Сунга и собрать шишек? Я хочу, правда. Глаза девочки засверкали. «Отправимся утром», — сказал мальчик и спрыгнул с ветки. Его движения были легкими, как у белки. «Мой отец не позволяет мне сделать и шагу за порог». Хелин села на ступеньку и покачала головой. «Даже соседка-прачка и дедушка-кузнец сказали, что если я покину деревню, то меня ждут неприятности». «Да, в лесу такое есть». «Что же?» Свирепые звери, пещеры» из которых не выбраться, если попадешь туда. Все есть. Не удивлена. Но есть в лесу и бабочки с золотыми крыльями, и сочная земляника. Кстати, лунными ночами можно играть в прятки. Это весело. Как жаль, что я не смогу пойти. Вздохнула девочка. Папа точно рассердится. А в лесу водятся монстры. Почему, спрашиваешь? Мальчик на миг замер. Девочка подперла руками подбородок. С самого детства только я выйду и немного отойду от дома, отец тут же гонит меня обратно. Когда он отправился в город продавать колокольчики, я убежала, но жители деревни остановили меня, и я до сих пор не знаю, почему. Отец мне так и не сказал, и дедушка-кузнец тоже. Только тетушка прачка однажды обмолвилась. Такая малышка. Так жаль, если бы не монстр. — Монстр что-то сделал? ага. Я тоже задала этот вопрос, но лицо тетушки изменилось. Сколько бы я ни дёргала ее за одежду, она отказывалась говорить. В лесу водятся чудовище. — Сложно сказать. — ухмыльнулся мальчик. — Ты их видел? — Возможно. — Как они выглядят? — Их облик меняется. То такие, а могут стать такими, как я. Мальчик скривил лицо и высунул язык. Я не боюсь, разве не страшно? Вовсе нет. Договорив, она задумалась. Чего молчишь? Думаю о тени. Тени? Ты часто играешь в лесу. Когда-нибудь видел тень? Чью тень? Я не знаю. Она недавно была в деревне. Всегда смотрела в моё окно. О. -о, -о! Протяжно вздохнул мальчик. Что? Ты тоже её видел? Не скажу. Мальчик проворно перекувыркнулся и спрятался за листьями. «Так ты видел. Почему она появилась в нашей деревне?» «Тебе не нужно знать», — ответил мальчик, наполовину показавшись из-за листвы. «Это дела тени». Поняв, что мальчик больше ничего не скажет, Хелин перестала расспрашивать. И тут ей в голову пришла неожиданная мысль. Она встала, зашла в дом и вынесла тарелку с сушеными фруктами. «Что ты ешь?» — не удержался от вопроса мальчик. «Не скажу». «Это фрукты?» «Не твое дело». «Дай попробовать». У мальчика аж слюнки потекли. Хейлин протянула ему тарелку. «Можешь взять один, но взамен расскажи мне о тени». «Нечестно!» — облизнулся он и закрыл глаза. «Почему ты не хочешь мне рассказать? Я скажу тебе только если ты сможешь расписать колокольчик, который видно в темноте». Через какое-то время он снова открыл глаза. «Задал ты мне задачку». «Что, не сможешь?» «Смогу. Только мне нужно подготовиться. Сегодня уже поздно. Получишь через неделю». «Договорились». После этого мальчик ловко взобрался на дерево и через какое-то время исчез. «Так быстро? Не похоже на обычного ребенка, подумала Хейлин. Девочка развернулась и направилась обратно к дому. Взяв еще не раскрашенный колокольчик, она стала думать, как же нарисовать узор, который будет виден в темноте. И почему он захотел именно такой рисунок? Сколько бы она ни думала, ничего на ум не приходило. Вечером отец вернулся из города, где купил ей новые кисти и краски. Хайлин открыла их и увидела все оттенки цветов, даже небесно-голубой, подобно которому она никогда не встречала. «Возможно, даже с ними не получится нарисовать рисунок, который хотел мальчик». Хелин пробовала и пробовала, но ей ничего не нравилось. Потушив свет, она сложила руки за головой, наблюдая за размытым контуром луны, виднеющимся сквозь оконную бумагу. Веки потяжелели, и девочка прикрыла глаза». Ей снилось, что она, обмакнув перо в серебряную краску, начала роспись. Точно, если использовать правильную краску, то наверняка можно нарисовать рисунок, который видно в темноте. Ранним утром на следующий день, открыв дверь, Хейлин увидела небольшую корзинку со земляникой, светло-розовой от росы. Она подняла ее, и до ушей девочки донесся мальчишеский смех. «Нужно побыстрее дорисовать колокольчик». Каждый последующий день девочка находила под дверью подарки. То пучок ароматных березовых веток, то камушки причудливой формы, а однажды она обнаружила под дверью соломенную шляпку, украшенную фиолетовой ипомеей. Примечание. Ипомея плющевидная. Карантинный вид из семейства вьюнковых, известный также, как вьюнок трехцветный или ипомея пурпурная. Неделя пролетела как один миг, и вот настал день, когда отец вновь отправился в город продавать свои изделия. Хелин уже завершила работу над колокольчиком, ждала, пока за ним придет гость. Как только она открыла окно, большая бабочка взмахнула крыльями и влетела в комнату. Хелин пригляделась, и оказалось, что это та самая бабочка со золотой пыльцой на крыльях, о которой упоминал мальчишка. Он не врал. Такие бабочки действительно живут в лесу. «Красивая?» Раздался знакомый голос с дерева. «Ее крылья. Само искусство!» Воскликнула девочка. «Лови ее! Не дай ей улететь!» «Здесь она долго не проживет. Ее место в лесу». «Что же нам делать?» «Давай ее выпустим». «Жалко. Я только ее поймал». «Не страшно. Я запомнила, как она выглядит», — сказала Хайлин. «Спасибо тебе». «Я впервые увидела такую красивую бабочку и когда-нибудь обязательно нарисую ее на колокольчике». «Тогда... тогда ладно». Хелин достала приготовленный матерчатый мешочек и протянула его мальчику. «Держи свой расписной колокольчик». Рисунок был сделан всего в несколько мазков и изображал одну лишь сосновую шишку, но она словно источала лесной аромат и казалось, будто белки скачут по ветвям. При встряхивании колокольчик приятно звенел, и это был именно тот звук, который хотелось услышать мальчику. Но действительно ли рисунок будет виден в темноте? «Отдай его своей маме». Когда она будет поздно возвращаться домой, колокольчик осветит ей путь. «Но у меня не...» — сглотнул мальчик. «Я не знаю, куда ушла моя мать. Не знает и отец, и никто в деревне. Каждый раз, когда я заводил разговор о ней, они бледнели и умолкали» рассказала хелин если она все еще здесь в этой деревне я распишу для нее лучший колокольчик на свете и подарю ей думаю она все еще жива и нашла счастье где-нибудь в незнакомом месте давай тогда и правда выпустим бабочку подумав сказал мальчик быть может она полетит туда где твоя мама